Келлоган шел первым. За ним двое мужчин, один лет тридцати, второй, как показалось Сюзанне, раза в два старше. Пожилого отличали тяжелые щеки, которым с годами предстояло отвиснуть еще сильнее, и глубокие морщины, тянувшиеся от крыльев носа к уголкам рта. Дэн Холмс, который мог похвастаться такими же, говорил, что они признак сильного характера. Голову молодого мужчины покрывало потрепанное сомбреро, Пожилого чистенький белый Стэдсон, при виде которого Сюзанна едва не улыбнулась. В старых черно-белых вестернах такие шляпы носили хорошие парни. Она догадалась, что Стэдсон этот наверняка стоит недешево. И сделала логичный вывод. Пожилой мужчина Уэйн Оверхолсер. Крупный фермер, как назвал его Руланд. Которого, по словам Келлогана, следовало убеждать. Но это не наша забота. С облегчением подумала Сюзанна. Тонкие сжатые губы, проницательные глаза, а главное, эти глубокие морщины. Еще одна вертикально рассекала лоб, точно под глазами. Говорили за то, что убедить в чем-то с оверхолсера. Задача не из простых. Попотеть придется. За двумя мужчинами, точнее за более молодым, шла высокая симпатичная женщина. Скорее всего, не негритянка, но практически такая же темнокожая, как и Сюзанна. А колонну серьезного вида мужчины в очках и фермерской одежде, и похожий на него мальчик, возможно, на два или три года старше Джейка. Одного взгляда хватало, чтобы понять, что это отец и сын. Слайтман старший и Слайтман младший. «Мальчик годами, возможно, и старше Джейка», – подумала Сюзанна. «Но по виду какой-то он мягкотелый». С другой стороны, в этом, возможно, не было ничего странного. Просто Джейку в его юном возрасте много чего пришлось повидать – Да сделать тоже Оверхолсер глянул на их оружие Большие револьверы с рукоятками из Сандалового дерева Роланда и Эдди Ругер Джейка Потом на Роланда Изобразил приветствие Пальцы, наполовину сжавшиеся в кулак Долба не добрались Кланяться не стал Если Роланда это и покоробило Виду он не показал Собственно никаких эмоций не просматривалось на его лице За исключением легкого любопытства Хайл Стрелок приветствовал Роланда мужчина, который шагал рядом с Оверхолдсером. И вот он упал на дно колено ткнувшись склоненным лбом в кулак. «Я Тиан Джеффорд, сын Люка. Эта женщина моя жена, Залия». «Хайл», — ответил Роланд. «И зови меня Роланд, если тебя это не затруднит. Пусть будут долгими твои дни на этой земле, Сэй Джеффордс. Тиан, пожалуйста. И пусть у тебя и у твоих друзей...» «Я Оверхолдсер». Перебил его мужчина в белом стецене. Мы пришли, чтобы встретить тебя, тебя и твоих друзей. По требованию Келлогана и молодого Джеффордса, я бы предпочел побыстрее покончить с формальностями и сразу перейти к делу. Только не обижайся, прошу тебя. Извини, но все было не совсем так. Вновь заговорил Джеффордс. Было собрание, и мужчины проголосовали... Уверхолсер вновь оборвал его. Такой уж он человек, подумала Сюзанна. «Возможно, даже не отдаёт себе в этом отчёта». «Ага, мужчины проголосовали, мужчины карьи!» «Я готов выполнить все пожелания моего города и моих соседей, но время сейчас жаркое, особенно для меня». «Жизнь урожаю», – спокойно ответил Роланд. Сюзанна поняла скрытый смысл этих слов, от отчего по спине побежал холодок, а вот Оверхолсер просиял. У него появилась надежда на то, что день этот закончится очень даже хорошо». «Приходи, жатвы, мы говорим. Спасибо, Сэй!» Стоявший чуть сбоку Келлоган посмотрел на лес. За спиной Оверхолсера, Тиэн Джеффордс и Залия переглянулись. С ждали и наблюдали. «Это ты, я вижу, понимаешь?» «В Гелиаде нас окружали фермы и поля. Так что мне случалось и косить траву, и молотить зерно, а также собирать корнеплоды». Оверхолдсер ответил улыбкой, которая показала Сюзанне оскорбительной. Она говорила, «Мы же оба знаем, что это выдумка. Ага, сей, в конце концов, мы оба много чего повидали на своем веку». «Откуда ты на самом деле родом, сей Роланд?» «Мой друг, тебе нужно проверить слух», — ответил ему Эдди. Оверхолдсер в недоумении посмотрел на него. «Что ты сказал?» Эдди скорчил гримасу, как бы обращаясь к остальным Сами видите, о чем я толкую И кивнул Именно об этом я и говорил Помолчи, Эдди Все тем же ровным и спокойным голосом Отдернул его Роланд Сейверхолсер, мы все-таки потратим несколько минут Чтобы обменяться именами И поприветствовать друг друга Так себя ведут цивилизованные, вежливые люди Ага Роланд выдержал значимую паузу Торопыги, возможно, устроены иначе Но ведь здесь торопык, нет? Губы Оверхолдсера сжались еще сильнее. Он вперился взглядом в Роланда, готовый ответить на возможное оскорбление Но на лице стрелка читалось исключительно спокойствие, и он чуть расслабился. Спасибо, сэй Это Тиан и Залия Джефферс, как ты уже слышал. Залия сделала реверанс, расправив невидимые юбки по обе стороны штанов из грубой парусины. Это Бен Слайтман старший и Бенни младший. Отец прижал кулак колбой и кивнул. Сын, на лице которого читался благоговейный трепет, Сюзанна предположила, что вызывала этот трепет прежде всего оружие, поклонился, выставив перед собой правую ногу и уперевшись каблуком в землю. «Ну, старика, ты знаешь», – закончил Оверхолсер с тем легким пренебрежением, которое, относись оно к нему, воспринял бы как серьезное оскорбление. Сюзанна предположила, что, будучи крупным фермером, Оверхолстер привык везде вести себя как хозяин. И ей оставалось только гадать, насколько хватит у Роланда терпения. На некоторых людей давить не следовало. Какое-то время они не реагировали, зато потом... «А это мои спутники», — заговорил Роланд. «Эдди Дин и Джейк Чемберс из Нью-Йорка. И Сюзанна». На нее он указал рукой, не удостоив взгляда. Выражение лица Оверхолстера чуть изменилось. «Все понятно?» – прочитал на нем Сюзанна. дета Окер умела стирать такое вот выражение с мужских лиц, но Сюзанна полагала, что дискутировать с Уэрхолсером о равноправии женщин по меньшей мере бессмысленно. Вот почему она смиренно улыбнулась ему и остальным и расправила своей невидимой юбки в реверансе. Она надеялась, что ее реверанс по грациозности не уступает реверансу Зали Джефферс, хотя понимала, что без стоп и части голеней делать реверанс куда труднее гости конечно заметили что ног у нее нет но их чувства на этот счет сю не интересовали зато хотелось бы знать что они подумали о кресле каталке которую эдди добыл для нее в топике последней остановки блейна мона само собой эти люди никогда не видели ничего подобного каллаин возможно видел подумала она потому что каллаин с нашей стороны он это же путаник спросил мальчик Ш ты что Слайдман, похоже, пришел в ужас, услышав голос сына. — Ничего страшного, — ответил Джейк. — Да, это ушастик-путанник. Иш, подойди к нему. И указал на Бена-младшего. Иш обошел костер и, подойдя к мальчику, поднял на него большие золотыми ободками глаза. — Никогда не видел ручного путаника, — признался Тиан. — Слышал, конечно, о них, но мир сдвинулся. — Возможно, сдвинулся не весь. А Роланд смотрел на Верхолсера. «Возможно, что-то от Старого Мира и осталось». «Можно мне погладить его?» спросил мальчик Джейка. «Он не кусается?» «Можешь погладить, и он не кусается». Когда Слайтман-младший опустился на корточки перед ышем Сюзанне не оставалось только надеяться, что Джейк хорошо знает своего зверька. Если бушастик-путанник отхватил Бенни полноса, переговоры определенно бы не заладились». Но Иш позволял себя гладить и даже вытянул длинную шею, чтобы обнюхать лицо Слайтмана-младшего. Мальчик засмеялся. «Как ты говоришь, его зовут?» С ответом ушастик-путанник опередил Джейка. «Иш!» Все рассмеялись. И напряжение сразу спало. Возникла некая общность людей, путешествующих по дороге, идущей вдоль тропы луча. Связь эта была очень хрупкой, но даже Оверхолсер ее почувствовал. А смеясь, он превращался в человека, с которым, похоже, можно было найти общий язык. Да, испуганным, да, напыщенным, но при этом и вменяемым. Я Сюзанна не знала, радоваться этому или бояться».